На юбилей мусорное ведро подарил. <с technical ass noise> Обиделась? Ай, да ладно, это пустое. Побезайцы простить. Как пустое? Почему пустое? Полное? В участок приволокли пьяного, тот возмущается. Я срепу мне сказали, посему вы доставили меня сюда. <major noise> вы доставлены сюда как участник пьяного деборса. Так это меня и дело. Когда начнем? Ой, что-то у меня очки запотели Так ты им купи дезодорант Сау, сау, сау Ты пиняй В эфире рубрика «Жизнь замечательных людей» Самую большую в мире коллекцию спичечных коробков собрала пенсионерка Клавдия Михайловна Мухскина из города Большой Махлы Она 48 лет проработала в лаборатории биохимических анализов в местной поликлинике <связывая> А вы знаете, что Дельфины спасают только хороших людей. Это как это? Вот, например, мой сосед, Пётр потерный. Каждый день либо вибосы... Ну, в общем, недолго ему осталось. Так вот, Дельфины его уже не спасут.